Глава 22 «Наши отношения перешли на другой уровень. Или мне так казалось? Я уже ничего не знала. Я влюбилась в него настолько, что не замечала ничего и никого вокруг. В голове был только он. В мыслях, в мечтах, в желаниях. Я по-настоящему впервые в жизни влюбилась» в мужчину, которого ненавидела столько лет, боялась, презирала и желала ему не самого лучшего. Он не стал другим, нет. Он все так же оставался холодным айсбергом, безразличным ко всему вокруг себя. Но мы стали проводить время вместе. Он приглашал меня на ужины, в театр. Мы стали вместе появляться на людях, И это было для меня очень важным. Мы были на открытии галереи. К нам подходили его партнеры и друзья. Он представлял меня как свою спутницу. Женщины смотрели на меня с завистью, а мужчины с интересом разглядывали. Я не знаю, казалось мне или нет, но Климову не нравилось, когда на мне задерживал взгляд очередной мужчина. Я видела, как сжималась его челюсть и как начинала пульсировать венка на виске. Ревновал ли он меня? Я бы этого хотела. Тогда бы это значило, что у него ко мне были чувства. Но я могла лишь гадать, было ли у этого мужчины ко мне что-то или нет. Пару раз я приезжала в его офис и ждала в его кабинете, пока он заканчивал свои дела. Взгляд его секретарши меня пугал с каждым разом все больше. Девушка не скрывала открытой ненависти. Но я делала вид, что этого не замечаю. Мне было позволено приезжать в его офис не по приказу, а по желанию. Мне вообще стало много чего позволено, и я ценила это. Мы начали разговаривать, как нормальные люди, Я даже осмелилась спросить о его сыне. Иногда меня тревожили мысли о том, что он мог вернуться. И что было бы тогда? Артем сказал, что Тим управляет фирмой за границей и не собирается сюда возвращаться. Больше я не поднимала эту тему. Артем знал все о моей ситуации с сестрой, матерью, и вообще обо всей моей жизни до того момента, пока я появилась в его кабинете. Он задавал вопросы и внимательно меня слушал. В какие-то моменты мне казалось, что ему это все интересно. Интересна я, моя жизнь, моя сестра. И я рассказывала, трещала безумолку. Теперь я знала, какой кофе он любит по утрам, какие были его любимые блюда. Я пыталась узнать о нем все. Для меня это было очень важно. На прошлой неделе он дважды ночевал со мной, а утром я готовила завтрак и гладила костюм перед работой. Для меня наши отношения перешли на невозможный уровень, и я ими дорожила. И я наслаждалась каждой секундой рядом с ним и запоминала все, каждую мелочь. Я помнила, что наши отношения были оговорены сроком, и, наверное, это было единственным, о чем я боялась его спрашивать. Я не хотела знать, что будет дальше, что он сделает, когда срок договора будет исчерпан. Он не обещал мне ничего, кроме помощи, никаких отношений, никакого статуса в его жизни. А я хотела то, что мне не было обещано. Я хотела остаться в его жизни. Хотела для него что-то значить. Хотела, чтобы он ко мне что-то испытывал. Мы не говорили о том, что между нами происходит. Он, скорее всего, не считал нужным об этом говорить. А я боялась хоть как-то испортить то, чего успела от него добиться. «Это не мои проблемы!» Крик Климова заставил меня вынырнуть из своих мыслей. Отодвинув меня от себя, он резко подорвался с дивана и подошел к окну. «Если ты не можешь найти мне переводчика на переговоры, то нахрен ты мне вообще нужен?» и Я не сразу поняла, в чем было дело, но спустя 15 минут криков и кусков из разговора мужчины я поняла, что у него срываются завтрашние переговоры, потому что его помощник не смог организовать переводчика. Ищи, где хочешь. Если завтра утром переводчика не будет, считай, что ты уволен. С этими словами Климов убрал телефон от уха, а после громко выругался. Закусив нижнюю губу, я думала над тем, стоит ли мне предлагать Артёма свои услуги. Я закончила на «Отлично» имьяз, а после проработала год в бюро переводов. Кино отменяется, у меня появились дела. Произнеся это, мужчина начал собирать свой компьютер и бумаги, которые были разложены на столе. Климов направился на выход, а я последовала за ним, не решаясь хоть что-то произнести. И когда он уже открыл дверь и развернулся ко мне, чтобы сказать «Спокойной ночи!», я все-таки решилась и подалась вперед. «Я бы могла помочь!» Подойдя к нему вплотную, выдала я на одном дыхании. По его взгляду я увидела, что он не понял, о чем я вообще говорю. «Я знаю три языка — английский и немецкий в идеале. У меня есть опыт в переводах, и если у тебя нет переводчика, то я бы могла...» Я не успела договорить, как у него снова заиграл телефон — Я ненавидела его телефон, ненавидела за то, что он всегда отнимал мое время. Эти постоянные бесконечные звонки. Как же я мечтала, чтобы он хоть раз разрядился и дал нам нормально провести вечер. Слушаю. По его взгляду, я поняла, что он уже был весь в разговоре и, кажется, даже не придал значения моим словам. Спокойной ночи прикрыв ладонью телефон, сказал мне и, развернувшись, просто пошел к машине. Я проснулась от того, что с меня просто сдернули одеяло. Открыв глаза, я уже было хотела закричать, но тут же сжала губы. Возле кровати стоял Климов и прожигал меня взглядом. От его взгляда стало моментально страшно, и в голове появилась куча мыслей. «Что случилось?» «Почему он пришел сюда так рано и так на меня смотрит?» Судя по тому, что за окном еще только светало, было раннее утро, и это только добавляло вопросов ко всему происходящему. «Что-то случилось?» Протерев глаза, произнесла я хриплым голосом. За пару секунд я перебрала в голове последнюю неделю. Пыталась найти хоть что-то, где бы могла облажаться». Но ничего не было. Я ничего не делала из того, что могло бы его разозлить. Но зная Артема, я могла его разозлить только тем, что не так посмотрела или что-то сказала. «Вставай, мы уезжаем». От тона его голоса мне и вовсе стало плохо. «Что значит уезжаем? Куда? Зачем? Почему? По какой причине? Насколько? Когда вернемся?» И это только те вопросы, которые вертелись у меня на языке за первые пару секунд. Куда? Прохрипев, я все-таки начала сползать с кровати. Артем смотрел так, что прожег бы во мне дыру, если бы я не начала хоть что-то делать. «Самолет через два часа. Поторопись». Сказав это, он просто вышел из комнаты. Ну вот какого хрена? И что мне делать? Что собирать? На сколько дней мы уезжаем? Куда, черт возьми? Что мне взять из вещей? Только необходимое. Все остальное купим там. Мы едем на два дня. Я еле сдержалась от того, чтобы не выбежать и сделать реверанс. Столько информации на меня обрушилось, что я даже не знала, как с ней справиться. Климов просто мастер что-либо объяснять. Направившись в ванную комнату, я наспех приняла душ, почистила зубы. На то, чтобы одеться и собрать чемодан, у меня ушло двадцать минут. Но судя по тому, как на меня смотрел мужчина, когда я все-таки вытащила свой собранный чемодан на кухню, его что-то не устроило. «Я готова». «Пошли». Подорвавшись с кресла, Артем взял мой чемодан и понес его на выход. «Ты мне так и не скажешь, куда и зачем мы летим?» Как только Климов сел за руль, я тут же обернулась к нему и начала задавать свои вопросы. «Я не нашел переводчика, а ты вчера сказала, что можешь помочь». Произнеся это, он обернулся и посмотрел на меня. «Посмотрим, на что ты сгодишься». «Козел!» После последней фразы мне захотелось заехать ему по роже. Он не просил, не спрашивал, хочу я или могу, он просто констатировал факт, что я ему должна, и даже не скрывал того, что подобный вариант ему не очень-то и нравится. Но так как другого варианта нет, то ему придется довольствоваться тем, что есть». Сжав зубы, чтобы не нагрубить мужчине, я просто отвернулась к окну. Значит, он считал, что я способна только на то, чтобы кувыркаться в постели? Он не думал, что я реально смогу ему чем-то помочь, а взял с собой просто для того, чтобы было хоть что-то? С каждой секунды я вскипала все больше. Этот мужчина умел взбесить одним только словом. «Как же мне хотелось его уделать! Как же хотелось утереть ему нос и после этого посмотреть на его реакцию!» Усмехнувшись, я покосилась взглядом в его сторону. Нужно было предупредить, куда и зачем мы едем. Все-таки, не выдержав, первая подала голос. «У меня не было времени на разговоры. Слетают важные переговоры, и я не в самом лучшем настроении для того, чтобы болтать». Проговорил он ледяным тоном. «Я даже обняла себя за плечи, потому что мне моментально стало холодно. И если бы ты сказал о переговорах, я бы не стала тратить время на то, чтобы набивать чемодан ненужными вещами. Я бы взяла только ту одежду, которая нужна». «Мы купим тебе костюм на месте». Сказал так, что я поняла, дальше не стоит у него что-либо спрашивать, иначе меня просто сожрут в этой машине. Отвернувшись к окну, я молча поджала губы. Он был невыносим, когда был зол. Но ничего, я дождусь конца переговоров и потом приму его извинения».